Глава 65. е Милада. Перед самым отъездом в Москву Глеба вызвали в полицию. Об этом я узнала от Тани. Она заехала к нам вечером, чтобы попрощаться. Я подозревала, ей просто не хотелось оставаться одной. Кирилл все еще находился в искусственной коме. Врачи боролись за его жизнь. На Тане не было лица. За эти недели она сильно похудела. Под глазами залегли тени. Лицо стало серым и безжизненным. Она поделилась со мной, что с Кириллом в Новосибирске у них возобновился роман. Таня столько лет не хотела его больше подпускать к себе, а тут, глядя на нас, сдалась. Несколько лет назад у них была интрижка. Для Кира это была интрижка, а влюбленная девушка строила планы на совместное будущее, где не за горами был звон свадебных колоколов и рождение детей. После нескольких неосторожных фраз, когда практичная Таня озвучила свои ожидания, Кир развеял ее романтические мечты, сообщив, что между ними классный секс и не стоит его портить обязательствами. Столько лет она держалась, а тут позволила себе вновь любить. И представить сложно, как ей сейчас нелегко. Я всем сердцем молилась, чтобы ребята поскорее выздоровели. Тихомиров старался всячески оберегать меня. После того, как на фоне стресса у меня начались проблемы с о сном, Глеб не распространялся о ходе расследования, сухо сообщал, что все идет по плану, уже есть подозреваемые. Удалось задержать мужчину, который совершил на нас наезд. Необходимости лететь в Москву не было. Ситуация контролировалась полицией и службой безопасности Тихомирова. Тогда я спросила Глеба: может, мы с Вари останемся в Новосибе? Милада. Ты ведь знаешь, что весь мой бизнес в Москве. Спрятав руки в карманы брюк, он напряженно продолжил: если бы не ты, возможно, я отказался бы от этого проекта. Только желание вернуть тебя подтолкнуло меня на переезд. Рано или поздно мне придется вернуться. Я хочу, чтобы вы жили со мной. Мы будем проезжать так часто, как получится. Уговаривал г л е б Мысленно улыбнувшись, я подумал о том, что он учится договариваться. Хотя властный сильный характер всегда будет о себе напоминать, но п о л о ж а руку на сердце, стоит признаться, что мой характер одуванчиковым не назовешь. Хорошо, мы поедем в Москву. Столица встретила нас весенним теплым солнышком. г л е б у через несколько дней придется вернуться в Новосибирск. Он заверял, что это связано с бизнесом, но я чувствовала, он от меня что-то скрывает. Шестое чувство подсказывало, Тихомиров не договаривает. Она с Варей вывела из под удара. Я готова была на все, чтобы задержать его в Москве, но умом понимала, не удержу. Встречала нас охрана Тихомирова за рулем Виктор, которого я хорошо знала. С возвращением мила д о с т е п а н о в н а произнес он, не скрывая своей улыбки, даже после того, как поймал строгий взгляд Глеба. Красавица, вся в маму, разглядывая малышку. Мне с каждым днем все больше казалось, что Варя копия отца. Но если Виктор говорит, что моя, пусть так и будет. Спасибо, очень рада тебя видеть, ответила с улыбкой. Позвонив отцу из машины, я сообщила, что мы прилетели и у нас все хорошо. Папа провожал нас в аэропорт. Он очень переживал, что нам опять приходится расставаться. Глеб предложил ему п е р е в е с т и свой бизнес в Москву, чтобы мы чаще могли видеться, но отец отказался. Думаю, у него для этого есть причины. Лучше вы к нам чаще в гости прилетайте, сказал он, обнимая нас сварей. Мы пообещали, что видеться будем часто, по крайней мере, пока Тихомиров не завершит проект, а там будет видно. Я знала, что Глеб продал квартиру, в которой мы жили, но я не интересовалась, где он живет сейчас. Солнце клонилось к закату, когда мы въезжали на закрытую территорию элитных многоэтажек в центре столицы. Я рассматривала зону отдыха. детскую площадку. Мне здесь нравилось. Этот лифт единственный, который поднимается на самый верхний этаж, сообщил Глеб, когда створки кабинки плавно сомкнулись. Кроме нас, им никто не может пользоваться. Ключ есть еще у охраны. Самый верхний этаж. Интересно, Глеб помнит, как меня завораживает высота, как вибрирует каждый нерв, когда я подхожу к окну. Представляю, какой вид открывается с такой высоты. Пентхаус, с предыханием произнесла я, когда лифт открылся прямо в квартире. Да. Глеб следил за выражением моего лица. Тебе нравится? Очень. о с м а т р и в а я огромную квартиру, где свободно мог разместиться футбольный клуб. Варя терла глазки и зевала на руках у Глеба. Ее нужно было покормить и уложить спать. В самолете наша малышка практически не спала, капризничала в течение всего полета. В квартире все было огромным, но столовая, гостинная, кухня и спальня Глеба имели панорамные стены. Сердце останавливалось, стоило приблизиться к кристально чистому стеклу, ощущение такое, словно ты зависла на краю. Шаг и можно сорваться. К нашему приезду тщательно подготовились. Для в а р и готова была детская комната, хотя вторую кроватку поставили в с п а л ь н и которую мы теперь будем делить с Глебом. Малышка еще слишком маленькая, чтобы спать отдельно. На кухне стоял новый стерилизатор для бутылочек, пароварка, блендер. Я попросил Ольгу потушить овощи к нашему приезду. Притрагиваясь к кастрюле на плите, произнес Глеб: "Еще т е п л о е Здесь пюре тоже еще т е п л о е А кто у нас, Ольга?" Дом работница, она еще неплохо готовит. Думаю, тебе она понравится. Тихомиров положил немного тушеных овощей в тарелку, принялся их мять. Кормив Фарю, которая последние ложки не смогла осилить, потому что уже спала, мы отнесли ее в спальню и уложили на новом месте. Я хочу тебе кое-что показать. Потирая подушечка большого пальца под губой, произнес г л е б Он волновался. Это было интересно и интригующе. Что ты хочешь мне показать? Эту квартиру я купил после того, как продал гостиницу. Тогда я не верил, что когда-нибудь увижу тебя здесь, хотя и купил ее только потому, что мечтал жить здесь с тобой. Беря меня за руку, он повел меня по длинным переплетенным коридорам к лестнице, которую я раньше не заметила. Может, мы просто не дошли до этой части квартиры. Я никогда не приводил сюда женщин, милада. Эти стены... Будут знать только тебя, нас. Открыв стеклянную дверь, он вывел меня на крышу. На глаза набежали слезы. Я вспомнила наш номер в гостинице, который был слабой копией того, что я сейчас наблюдала. Большой бассейн, небольшой сад из цветов и растений, лаунж-зона. Еще многое нужно обойти и посмотреть, но тут точно есть стеклянные стены. Жар прошелся по телу, когда я вспомнила нашу ночь у подобной стены. Глеб своим поступком просил прощения за то, что осквернил той вечеринкой наши воспоминания. Он предлагал создать новое.